право сознания и его роль в общественной жизни. Правосознание это специфическая форма общественного сознания, представляющая собой совокупность идей, взглядов, представлений и чувств людей, выражающих их отношение к правовым явлениям в общественной жизни. Функции правосознания. Первая познавательная, реализуется в результате усвоения людьми юридических знаний. Вторая оценочная, реализуется в результате восприятия людьми правовых явлений, раскрывается с помощью следующих оценочных суждений: оценки права и законодательства. Правового поведения окружающих, деятельности правоохранительных органов, своего правового поведения. Третье. Регулятивное. Реализуется с помощью правовых установок, целостно-правовых ориентаций личности, которые определяются ее правовое поведение. Правосознание классифицируется по следующим критериям. Первое. По субъектам различают индивидуальное, групповое и общественное правосознание. Второе. По отражению правовой действительности. Обыденное, научное и профессиональное. Роль правосознания выступает объективно необходимым условием при создании норм и права, является важным и необходимым условием полной и точной реализации права, является важным фактором развития законодательства, стабильности правопорядка, высокого уровня законности.